Глава тридцать На фоне изумрудного пламени клетки загорелся знакомый перечень позиций с предсказанными психом неожиданными дополнениями. Уровень шесть, среднее осознание, запас живы четыреста восемнадцать тысяч двести тридцать семь единиц, резерв маны сто пятьдесят единиц, разум двадцать семь, память девять, логика шесть, интуиция двенадцать, тело тридцать девять. Сила десять, ловкость тринадцать, выносливость шестнадцать, воля двадцать семь, давление шесть, сопротивление пятнадцать, медитация шесть, техники восемь, изумрудный берс, пиковый мастер, тело активировано, освоено пять стойк из 20. озарение феникса, начальное пробуждение, разум активировано, освоено одна стойка из одной, эхо изнанки, среднее пробуждение, разум активировано, освоено две стойки из двух. Стальной вепрь, продвинутое пробуждение телом, активировано, освоено три стойки из трех. Дыхание пеоплаем, пиковое пробуждение, воля, активировано, освоено, четыре стойки из четырех. Крыло бабочки, начальное сознание, воля, активировано, освоено, четыре стойки из пяти. Омут силы, среднее сознание тела, активировано, освоено, две стойки из шести. Кротовая нора, продвинутое пробуждение, разум. Активировано, освоено 0 стойк из трех. На хранении один агон квеста, карта квеста. Питомец, глыба бык, зараза. Стадия развития, вожак. Запас живы 218 736 единиц. Тело 41, сила 18, ловкость 4, выносливость 19. Улучшение 5. Тяжеловоз, длиннорог, слюна бальзам, манок, каратель. Пробежавшись глазами по списку, я тут же зацепился за пару появившихся новинок, но сразу требовать у психа объяснений не стал, решив для начала с помощью пристального взгляда самостоятельно ознакомиться с игровым описанием новинок. Задумано, сделано. Итак, кротовая нора, продвинутое пробуждение, разум. Описание техники позволяет визуализировать запечатанные в чертогах разума Предметы. Время действия техники не ограничено резервом маны. Хранение в чертогах разума запечатанных предметов бессрочно и не требует расхода маны. Мана разово забирается из резерва игрока из расчета 1 единица маны на каждые 33 грамма веса предмета. Забор маны происходит при запечатывании в чертоге разума предмета и при последующей визуализации из чертогов запечатанного предмета. Одна стойка техники позволяет игроку запечатать в чертогах Разума один предмет. Первая стойка позволяет запечатать в чертоге Разума предмет весом до одного килограмма. Вторая стойка позволяет запечатать в чертоге Разума предмет весом до двух килограмм. Третья стойка позволяет запечатать в чертоге Разума предмет весом до трех килограмм. Каратель. Описание улучшения. Позволяет питомцу один раз в 30 минут Удвоить на 5 секунд все свои физические показатели. Разобраться с бонусным улучшением Пита труда не составило. Раз в полчаса зараза теперь имел возможность при желании аж на 5 секунд удвоить свою силу, ловкость и выносливость. Что теперь легко объяснило его легкую победу над парой равных по стадии развития твари изнанки. Превратившаяся мгновенно из четверки в восьмерку ловкость сделала увольня грома быка достаточно шустрым, чтобы успеть среагировать на одновременный бросок пары гончих. Взлетевшая до невероятных 36 сила позволила Питу пробить во встречном ударе своими рогами крепкие, как сырая древесина тела матерых тварей, как хрупкий пенопласт. Но ну, а подскочившая также до заоблачных 34 единиц выносливость позволила вращать насаженные на рога туши врагов, как невесомые флюгеры. А вот с новой бонусной техникой сразу появились вопросики. Судя по описанию, она должна была стать для меня чем-то вроде игрового инвентаря. И это, разумеется, было пищецко круто! Но, во-первых, из прочитанного пространного описания техники Я ни хрена не понял, как ей пользоваться. Во-вторых, там в скобках указывалось на пару предметов уже типа находящихся на хранении техники. Однако, как, спрашивается такое, возможно, в принципе, при моем нуле освоенных стоек техники? Ведь в описании четко обозначено, что под каждый предмет нужна отдельная стойка. Я же стойк не знаю, но два предмета, тем не менее, уже имею на хранении. Как так-то? «Тут проще показать, чем рассказать», — неожиданно откликнулся псих. Я не понял, то ли наставник исхитрился прочесть мои мысли, то ли, уйдя с головой во внутренний монолог, я не заметил, как начал рассуждать вслух. «Ну, валяй тогда, показывай. Я весь внимание». «Э, нет», — хмыкнул несносный тип, — «фокус показывать на этот раз тебе придется самому». «Да как?» «Если я секрета создания стойки не знаю», — возмутился я. «Глаза-то разуй, Дениска!» «Здесь же все в начале доходчиво написано. Позволяет визуализировать запечатанные в чертогах разума предметы». Процитировал первую строку описания техники «Псих». «И чё? Так у тебя ж уже два предмета в чертогах разума запечатаны. И ты сам недавно по этому поводу сокрушался». «Значит, все-таки мысли прочел. Телепат чертов!» Хмыкнул я про себя, а вслух же снова включил дебила. «И чё? «Ты специально, что ли, решил меня довести?» «Два плюс двадцать! Сложи!» «Раз что-то незнакомое уже находится в твоих чертогах разума, уж, наверное, ты запросто сможешь это там найти!» Сообразив, наконец, чего от меня добивается наставник, я закрыл глаза, расслабился, и, легко сотворив стойку озарения Феникса, растворился в омуте своих воспоминаний. Привычно наблюдая картину как бы со стороны, находясь будто во сне, я увидел, как, фонтанируя кровью из рассеченной груди, на включившемся автопилоте мое тело неуклюжими рывками стремилось к спасительной дыре вниз, как смертельно ранивший меня полутруп, вместе со своим ржавым клинком стал вдруг стремительно покрываться трещинами и осыпаться черным прахом на окровавленные доски чердака. Как невесть из каких щелей, появившийся вдруг на чердаке сквозняк, подхватил этот осыпающийся прах и ураганным порывом метнул его вдогон за моим телом, уже почти добравшимся до дыры вниз. Как мое тело в мгновение ока накрыло мрачным облаком праха исполнившего свое предназначение вестника как это черное марево над моей головой мгновенно разделилось на две равные половины которые закрутившись угольными спиралями близнецов вихри вонзилась наконечниками своих оснований мне в виски и тут же забурились в голову будто затянутой мощным насосом и как в следующую секунду отправилась в спасительный полет вниз, добравшаяся таки до дыры в полу тела. Увиденные в озарении Феникса воронки угольных вихрей напомнили мне похожие воронки порталы, скрытые в некоторых ячейках изумрудной клетки хранилища. Эта невольная ассоциация неожиданно помогла мне предельно четко визуализировать перед мысленным взором сперва первый угольный вихрь, а следом за ним практически без паузы второй Ну вот, оплакался, что не знаешь как. Раздалось рядом насмешливое ворчание психа. Я тут же распахнул глаза и ошарашенно уставился на два папирусных свитка, из ниоткуда, вдруг появившихся на моем животе. А теперь попробуй их обратно запечатать, предложил по-прежнему сидящий рядом наставник. Но как? Ты же видел Как это сделал вестник? Чертов телепат все-таки мысли мои читает. Уставившись на свитки на животе, я попытался представить, как они трескаются и рассыпаются прахом, и, подхваченные каждый своим вихрем, просачиваются мне. Апчхи! Чёртова спирали, вместо того, чтобы, как в первый раз, чинно-благородно забуриться мне в голову через виски, Сейчас, с какого-то перепуга, рванули через ноздри носа. И не то, чтобы я при этом испытал какой-либо дискомфорт, скорее от неожиданности внушил себе тут же дикую щекотку в носу, после чего, разумеется, звонко чихнул. «Будь здоров, Дениска!» — хмыкнул псих. «Ну вот, видишь, как все просто. За один чих сразу пару стоек новой техники освоил». Не «Издеваешься?» — проворчал я, — растерянно ощупывая снова опустевший живот не веришь открой по новый статус и сам посмотри пожал плечами аватар из зеленого пламени статус скомандовал я системе уровень шесть среднее сознание запас живы четыреста восемнадцать тысяч двести двадцать девять единиц резерв маны 148 из 150 единиц. Разум – 27. Память – 9. Логика – 6. Интуиция – 12. Тело – 39. Сила – 10. Ловкость – 13. Выносливость – 16. Воля – 27. Давление – 6. Сопротивление – 15. Медитация шесть. Техники восемь. Изумрудный берс. Пиковый мастер тела. Активировано, освоено пять стоек из двадцати. Озарение феникса. Начальное пробуждение. Разум. Активировано, освоена одна стойка из одной. Эхо изнанки. Среднее пробуждение. Разум. Активировано. Освоено две стойки из двух. Стальной вепрь. Продвинутое пробуждение. Тело. Активировано. Освоено три стойки из трех. Дыхание пепла. Пиковое пробуждение. Воля. Активировано. Освоено четыре стойки из четырех.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 Тяжеловоз, длиннорог, слюна-бальзам, манок, каратель. Фигасе И впрямь вместо нуля освоенных стоек техники кротовая нора теперь появилась двойка. А затрат маны на визуализацию и запечатывание пары предметов ушло у меня всего ничего. Резерв уже практически восстановился. Кстати, когда я сейчас повторно глянул на него, он уже снова был полный — сто пятьдесят единиц. «Это ж получается, я точно так же прям ща и третью стойку освоить могу. А что если...» «Э, чё задумал-то?» — насторожился псих, наблюдая, как я, с кряхтением приподнявшись над полом, рывком вытащил из-за спины мешок с плащом. «Давай, Денис, этой фигней ты потом страдать станешь». А пока визуализирую обратно свитки и посмотрим, что там. Отмахнувшись от увещеваний наставника, я сосредоточил взгляд на мешке, представляя, как он рассыпается прахом и затягивается. «А, млядь! Чё, как больно-то!» «Вот болван!» — закатил глаза псих. «Ограничения-то по весу для кого были писаны?» Я думал, плащ меньше трех кило весит. Это кожаный-то? Да еще и вместе с громоздким мешком. Да я их веса за спиной вообще не ощущал. Ну еще бы. С десяткой-то в силе и выносливостью аж в шестнадцать единиц. Но мешок-то исчез. Исчез-то он исчез, но, как видишь, тебя выворачивает теперь изнутри от перегруза стойки. Засада, блин. Псих. Мне обратно визуализировать эту хрень от чего-то не получается. Разумеется, не получается. У тебя резерв маны разом на три четверти просел. Теперь жди, когда восстановится. А чтобы ускорить процесс, рекомендую со стойками крыла бабочки попрактиковаться. Да какая мне ща бабочка, псих. Перед глазами от боли все плывет. А там стойки сложные, требуют концентрации. Ну, хотя бы попытайся. Все лучше, чем попусту на полу корчиться. Да я сдохну, ща! Это вряд ли. В собственном хранилище отбросить копыта игроку нереально. А вот рубец свежий на груди твоей по новой разойтись запросто может. После чего вся регенерация, считай, на смарку. И придется тебе, Дениска, тогда куковать здесь до морковки на заговенье. Ah